«Как и везде. Ты прости, твои друзья очень хорошие, но я, наверное, поеду скоро. Ее вон только прихвачу, если она меня еще помнит». «О, таких харизматичных мужчин не забывают», смеется Мишка. «Ну расскажи, как у тебя дела? Сто лет не виделись». Он поворачивается спиной к соседям, как бы демонстрируя сосредоточенность исключительно на нашей с ним беседе. «Я рассказываю ему о работе, своих перманентных телках, наркотиках, московских клубах» потери духовных ориентиров, тоске и безделье. Мы вспоминаем наших общих друзей из тех, кто еще не умер или не уехал из страны, наших прежних подруг и их удачное или неудачное замужество. Мишка, в свою очередь, очень ярко и остроумно рассказывает мне о своей работе в Нью-Йорке, о том, как он чуть не женился, о том, в скольких клубах ему довелось поработать, и еще о частных вечеринках в Милане и Берлине, о лондонских диджеях, «Гомиках из Сан-Франциско, тёлках из Майами, русских нуворишах в Морбелье, о полётах на частных джетах, наркотических угарах в Париже, швыряние деньгами в Сан-Тропе и Куршевеле, частных клиниках для богатых тусовщиков в Швейцарии, о трансвеститах в Таиланде». Мишка относится к той категории людей, под чье обаяние ты попадаешь сразу и навсегда. Он настолько лёгок в общении, настолько небрежен к деньгам, знает всех и все знают его». Он отчаянный хулиган и при этом весьма манерен и элегантен. Его манера разговаривать и жестикулировать сразу привлекает внимание окружающих. Его хочется слушать, и самое плохое настроение само собой улетучивается. В общем, Мишка – тот человек, которого ты хочешь непременно иметь в друзьях, еще лучше в близких. Идеальный образ легкомысленного светского денди и думающего человека. И мне кажется, что он никуда не уезжал, так хорошо он осведомлен о происходящем в городе. И вместе с тем понятно, что он провел какое-то время в Европе, настолько иначе он выглядит. Я жалуюсь ему на вечную тоску, мертвость окружающих, их лицемерие и пошлость. Рассказываю про то, как я устал от пустых девиц и друзей на один вечер, от всей этой тусовки. Ты знаешь, я всех этих, он обводит зал рукой, не воспринимаю как людей. Я столько проработал, устраивая все эти вечеринки, показы и клубы, что понял, Лучшее наказание за их глупость и стремление к прожиганию жизни – это плата за мое общество, причем по двойному тарифу. Что ты имеешь в виду? Их не стоит ненавидеть. На них стоит зарабатывать. Дайте им самую вычурную идею, самую глупую кичуху за неразумную стоимость. Простебайте их. Подбросьте им самое тупое и пошлое развлечение, и они сами принесут вам деньги. И это основная идея твоего нового клуба? Практически. Кстати, когда открываешься? Да вот, должны на следующей неделе. У нас заминка небольшая с Сашкой, моим партнером. Ты его не знаешь? Человек жил пять лет в Европе, в основном в Лондоне. Мы с ним там и познакомились. А в чем проблема? Да ерунда, господи. Типично совковая проблема. Мы вбухали уже с Сашкой порядка 500 тысяч. Заказали мебель в Италии, свет, звук, заплатили дизайнерам. А наш третий партнер в последний момент соскочил. У него банковский бизнес, а тут сейчас кризис вроде как может начаться. Вот он и решил не тратить деньги. Мы чего-то разошлись, решили подороже все сделать. Сейчас нужно примерно 150 тысяч строителям. Вон сидим с двумя лысыми бузини-сменами. Хотят к нам в долю прыгнуть за 20%, но я чего-то с ними не хочу мутить. Напряженный, товарищ. Обидно из-за таких копеек весь процесс срубать. А тебе больше некого пригласить, что ли, Миш? Да народу полный город. Ты же знаешь, я привык работать только с близкими по духу людьми. Мне тут не нужны в партнерах всякие быки, которые сделают из клуба филиал сауны. Ты сам-то как себя чувствуешь в плане? В плане вступить не хочешь? Помнишь, мы лет десять назад мечтали сделать бар нормальным западном стиле Помню, только какой из меня партнер? Я в этом бизнесе ноль полный. Одно дело тусить, другое дело тусить тех, кто тусит. Ой, не прибедняйся. Чего-то я не поверю, чтобы ты не врубался. Ты управляешь бизнесом, оборот которого в 10 раз больше любого клуба. Да и в тусовке тебя знают, так что это не вопрос схемы бизнеса, это вопрос личной готовности. Миш, если ты серьезно, то я подумаю. Я так скандачка не могу. Да и потом у меня одного нет 150 тысяч. Я предложу своему приятелю одному. Не заморачивайся, брат. Я так просто предложил. Надумаешь? Звони. А сейчас я хочу еще в одно местечко прокатиться. Сняться с алкоголя. Ты как? Я запросто. Ну и отлично. Я сейчас счет закрою и поедем отдохнем узким кругом. Миша обворожительно улыбнулся. Старик, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Мы собираемся и идем к выходу. Сидящие в первом зале провожают нашу группу глазами. Некоторые показывают на Мишку и что-то говорят своим соседям. Черт возьми, при всей глупости этого, как же приятно находиться в центре внимания. Девушка Лена, увидев, как близко я общаюсь с Мишкой, уже не отходит от меня, хватает на выходе за бицепс и эротичным шепотом спрашивает. «А куда мы едем?» встречу мечте!» Отвечаю я. Главное не забудь пристегнуться. Скоро взлетим. Пока мы едем на машине в другое место, я предаюсь сладким мечтам о том, что из меня может получиться отличный партнер в этом новом клубе и что этот шанс не только путь к денежным потокам и вниманию окружающих, но и к возможности впервые заниматься делом, которое меня не напрягает, которое доставляет удовольствие, а главное позволяет рулить мыслями и кошельками этих московских пустышек. Мне так хорошо, я настолько умиротворенно себя ощущаю, что чуть не прожигаю себе брюки. Тлеющая сигарета обжигает мне пальцы и возвращает в действительность. Я чертыхаюсь и выкидываю сигарету в окно. «Все в порядке, брат», – улыбается мне Мишка с переднего сиденья. «Все окей». Я показываю ему поднятые вверх два пальца на манер ясера Арафата. «Скоро приедем, там здорово! Ты не сильно торопишься?» Я вообще не тороплюсь. И вот наша компания заявляется в этот клуб-кафе-ресторан, находящийся где-то в Тверских переулках. Мы входим, как настоящие кинозвезды. У одного в руке початая бутылка шампанского, другой курит сигару, третий обнимает двух девушек. И все мы громко говорим по мобильным телефонам, смеемся во весь голос и всячески демонстрируем исключительную сосредоточенность на самих себе. Хотя весь этот спектакль Играется только ради того Чтобы на нас поскорее обратили внимание Желательно все сразу И девушка Лена спрашивает меня Искрящимся от радости голосом А где мы находимся? Я не знаю Впрочем какая разница И в этот момент она прижимается Ко мне еще плотнее Наводя на мысль о том, что именно такой ответ Она и хотела услышать Мишка проводит всех В диванную зону, где мы занимаем два стола И сразу начинает здороваться со всеми сидящими вокруг. Здесь несколько иной контингент, чем в галерее. Моложе и свежее. И у всех мальчиков прокачанные руки, а у всех девочек прокачанные животы. Все очень спортивные, слегка загорелые, кричащие, модные и гиперсексуальные. Одним словом, молодые боги с шикарными спортивными телами, пышущими здоровьем. И совершенно порочными лицами нездорово блестящими глазами Все говорят полушепотом Они еще улыбаются друг другу одними губами И время от времени трогают себя руками за лицо Как бы проверяя, все ли на месте И все беседы строятся здесь вокруг двух диаметрально противоположных тем Наркотиков и здорового образа жизни Со всех сторон только и слышится «30 подходов, как обычно» «Брали у Вани, как всегда» Она на диете по волкам. Полностью раздельное питание. Кокос пополам с Герасимом. Новый корт с хорошим баром. А у этого парня всегда есть небодяженный. Тренерша весьма секси. Это сучка симпатичной дилерши из Литвы. лавле два километра. Меня держало часа два. Молодец парень, не забывает про тренажеры. Ага, он уже полгода по Вене двигается. Сбросил 2 килограмма за неделю У него норма 2 грамма в день Я сегодня умру, если не поеду в фитнес Я сейчас сдохну, если не возьму Пресс у него прокачан на пятерку У него скоро носовая перегородка исчезнет Сжигатели жира, MDMA У нее свой второй размер? У него есть первый номер? Попробуй в моем спа-салоне Лучше не пробуй ЛСД Я после спортзала Я на отходниках «Поехали завтра в солярий. Пойдем в туалет?» Так и живут. Утром к тренеру, вечером к дилеру. С утра изматывают себя тренажерами, вечером наркотиками. Мне кажется, что они так усердно занимаются собственным здоровьем утром, только для того, чтобы было чего гробить вечером. Из диванной зоны периодически отходят по направлению к туалету парочками. Возвращаются. В туалет уходят другие и так далее. Мой сосед рассказывает о том, как хорошо вечерами ездить на летнюю площадку в районе экспоцентра на Пресне, какой там чудесный парк и хороший воздух. И единственное, что там не очень удобно, это туалеты. И поэтому все берут из машин компакт-диски с клубной музыкой и идут в парк, в темноту. И парк вечерами кажется наполненным светлячками из-за вспыхивающих тут и там огней зажигалок. А я, в свою очередь, озвучиваю мысль о том, то когда эти чудесные люди-светлячки с горящими глазами уезжают обратно в ночь, утром в парк приходят играть дети, которые натыкаются на брошенные там и сям почти новые компакт-диски с модной музычкой. И дети, вероятно, думают о том, что в этом парке поселился такой специальный Оли Лукоя, который одаривает их каждым утром новинками актуальной клубной мускультуры. Или в этом районе каждую ночь идет волшебный дождик, из компакт-дисков. И еще, продолжаю я, роль светлячков в жизни этих детей очень важна. Во-первых, они оставляют после себя компакты, а могли бы использованные презервативы или еще какую-нибудь гадость типа игл, которыми дети могли уколоться. Во-вторых, они приобщают детей к хорошей музыке, чем способствуют популяризации отечественной диджей-культуры. И все рады. И дети, и светлячки. Хотя я подозреваю, что за всеми этими чудесами стоят наши музыкальные промоутеры, которые просто придумали новый вид распространения продукции своих подопечных в массу. На секунду после моей тирады все замолкают, затем заливисто хохочут. Таким образом я становлюсь медиагероем вечера. И мне все улыбаются, и хотят со мной выпить. Но продолжается это все минут десять, пока очередной юморист не рассказал более смешной истории. И на пике моей популярности возвращается Мишка с конвертом и передаёт его одному особенно долго хохотавшему над моей шуткой товарищу, который, в свою очередь, зовёт меня глазами в туалет. Исходя из того, что товарищ Мишкин знакомый и находясь на волне всеобщего позитива и братства, я иду вслед за ним. В туалете он высыпает некоторую часть содержимого конверта на стеклянную полочку над раковиной. Эта пошлая полочка непременный фетиш любого уважающего себя клуба. И я начинаю растирать став клубной карточкой. Я убираю одну дорожку самостоятельно. Традиционно несколько раз втягиваю ноздрями воздух, чтобы остатки вещества всосались в носоглотку, и говорю всего одно слово: ад. Кокаин в самом деле очень хорошего качества. Затем я протягиваю свернутую купюру своему содорожнику. Если есть собутыльники, то должны быть и содорожники. И в этот момент дверь в туалет с жутким грохотом распахивается настежь. В кабинку вваливаются двое парней, одетых на манер модников, завсегдатой в дискотеке в Гальяново, один из которых, низенький толстяк, сходу бьет мне в нос. Первые мысли, посетившие мои затуманенные мозги, Каким образом охрана пустила в клуб этих лохов, да еще и позволяет им устраивать драки с вип-посетителями? Кто вообще они такие? Они думают, что это сельская дискотека? Может, они спутали меня с парнем, который пригласил на танец жену одного из них? С каких это пор в клубные туалеты стали врываться колхозники, мешающие релакснуться ударникам капиталистического труда? Мир сошел с ума? Вообще! What the hell is going on? Колхозные танцоры довольно быстро представляются. Второй парень с весьма интеллигентным, несколько кавказским лицом начинает махать перед моим остекленевшим лицом ксивой, сопровождая это действие выкриками «Федеральная служба по контролю за наркотиками стоять на месте! Спокойно, блядь! Спокойно, я тебе сказал!» Первый при этом продолжает бацать мне кулаком под ребра и бубнить мне в ухо что-то угрожающее, вроде того «Дернешься тебе, пиздец!» Они довольно быстро закручивают мне руки за спину. В туалет вбегает третий, ростом еще меньше первого, и начинает засовывать лежащий на полке конверт со стафом мне в карман. Тут до меня, наконец, начинает доходить, что это не клубный маскарад. Эти ребята сделают все, чтобы превратить мое дьявольское удовольствие в райский отдых сроком на пять лет. Действительно, раз это ад, то в нем, само собой, должны быть и демоны. Такие весьма современные демоны, без рогов и копыт, зато с ксивами и наручниками.